Глава сорок третья. Я знаю, где наша дочь. — Она сейчас в этом доме! — крикнула я мужу, вбегая из своих покоев в одном полотенце. — Рафаэль! — Что случилось? Муж направлялся ко мне в домашнем халате и приглаживал влажные волосы. — Кто сейчас в этом доме? — Наша дочь, Марианна Оливия Дорти! — вскрикнула имя дочери и упала в объятия мужа. — Что ты такое говоришь, Ева? — сурово спросил меня муж, держа за предплечье. — Откуда ты знаешь? — Алтея сказала. Точнее, я вытащила у нее эту информацию под пытками. — Где, Марианна? — Она должна быть в правом крыле в подвале, с Голодором и Фарисой. — Живо! Идем туда! Муж посмотрел на меня и хмыкнул. — Только ты сначала оденься! Муж развернулся и крикнул камердинера. Альберт, живо сообщи дворецкому, чтобы вызывал полицию. А еще пусть позовет конюха и кузнеца. Я сейчас спущусь. — Рафаэль! Схватила его за руку, посмотрела в глаза. — Можно я пойду с тобой? — Евангелина, ты еще здесь и не одета? Муж сурово посмотрел на меня и пошел в свои покои одеваться. А я побежала в свои. Алтеи не было. Как только я несколько раз отпустила ее голову в ванную, где она чуть не захлебнулась, думаю, она поспешила предупредить своих. Поэтому, быстро скинув полотенце, я надела домашнее платье, выжила волосы, и закрутила полотенцем голову. И вновь вернулась в общую гостиную, где меня должен был ждать муж. Но его там уже не было, никого не было. Я ринулась к дверям и побежала по коридору в сторону лестницы. По нижнему этажу ходил взволнованный Дворецкий и давал указания слугам. — Генри, где мой муж? — крикнула я, что было сил. Дворецкий поднял голову, быстрым шагом подошел к лестнице. Его сиятельство пошел с камердинером, конюхом и кузнецом в подвал. Полиция еще не приехала. Ожидаю с минуты на минуту. — Хорошо. Я быстро начала спускаться, держась за поручень лестницы. — А ты Алтею видел? — Нет, госпожа, но я могу ее найти. — Не нужно. Лучше займитесь своими прямыми обязанностями. Я сама разберусь с этой бестолковкой. Я осмотрелась, пытаясь понять, где чего находится, но, к сожалению, на этот раз моя память молчала. А искать и тыкаться носом, как слепой котенок, у меня не было ни сил, ни времени. «Генри, покажите мне, где находится вход в правое крыло этого особняка?» «Одну минуту, моя госпожа», — неуверенно произнес Дворецкий, видимо, понимая, что со мной что-то не так. Как настоящая госпожа и хозяйка этого дома могла забыть, и находится та или иная часть дома. «Может быть, хозяйка не настоящая?» Дворецкий подошел ко мне и показал рукой на одну из дверей. «Может быть, вас проводить?» «Нет, не нужно, дальше я разберусь. Просто после похищения...» где меня несколько раз ударили по голове, я многие вещи не помню. Мне очень жаль, княгиня, что с вами произошло подобное. Я посмотрела в глаза дворецкому и увидела искреннее сожаление. Кажется, впервые за все время пребывания в этом мире мне кто-то поверил. И это был дворецкий. Я двинулась в сторону указанной двери, но вдруг она открылась, и из нее вышел Рафаэль, на руках которого спала маленькая девочка. Она прижималась к нему так крепко, а отец целовал ее так нежно, что от этой картины у меня потекли слезы. Я замерла, не в силах сдвинуться с места и сжимая от ладони, сделав шаг в сторону не моего мужа и не моей дочери. А потом бросилась в их объятия, потому что понимала, что не могу иначе. Эти двое стали для меня самыми близкими людьми в этом мире, и я не хотела их терять, что бы ни произошло. Я готова была сделать все, что угодно, и быть кем угодно, только чтобы заслужить их любовь и дружбу. И если мне суждено было прийти в этот мир, чтобы найти Марианну и вернуть любовь собственного мужа, я сделаю это. — Надо отнести ее в комнату, — дрожащим голосом произнесла и, взяв маленькую ручку ребенка в свою. И тут Марианна открыла глаза и посмотрела на меня. Из ее глазок потекли слезы, и я расцеловала эти пухлые щечки. «Мама, «Мамочка, ты нашла меня!» Пропищал ребенок, и я вновь стерла слезы из своего лица. Кажется, никогда в жизни я столько не плакала, как сегодня, но даже была рада этому. Слезы очищали меня и позволяли пробудить те чувства, которые всегда во мне спали. У меня не было детей, и, если честно, я даже не планировала их заводить. В ближайшие пять-десять лет так точно, а тут настоящий ребенок, который зовет тебя мамой, и так смотрит в глаза, что хочется бросить все и положить целый мир у ног этого малыша. И почему-то мне казалось, что я смогу и сделаю все, что должна делать мама. Конечно, нашла, моя милая. А ты сомневалась? Никогда. Мягким голосом произнесла дочка и потянулась ко мне. Я взяла ее с рук Рафаэля и прижала к себе, а потом медленно и аккуратно понесла ее в комнату дочери. Почему-то этот путь я очень хорошо знала. а, быть может, не подсказывало моё материнское сердце.